Улыбнувшись, я отвернулся и стал смотреть в окно, чтобы она не увидела моей реакции. Одна небольшая оговорка, и мне подтвердили, что отель выдал именно Уоррен. Их уже не зовут мальчиками на посылках, люди обижаются на такое прозвище. А как, курьерами? Вроде того. Справившись с лицом, я взглянул прямо на нее, в первый раз за все время, пока мы находились в машине. Ко мне постепенно возвращалось самообладание. Уверенность, которую она так сноровисто забила в матрас гостиничной койки, начинала жить во мне новой жизнью. Переживел игру я. Всегда считал, что работа идти парами, — сказал я. Мы опять остановились перед светофором. Впереди показался въезд на трассу. Настало время делать ход конем. — Как правило, да, — ответила она. Просто день выдался суетливый. Много людей в отлучке. На самом деле, отправляясь в Квонтико, я думала просто поговорить с Олин и доктором Фордом, а потом забрать папки с делами, я не рассчитывала на сдержание. Ее шоу быстро разваливалось на части. Это очевидно. Но у меня нет наручников, у нее нет напарника. Я сижу на переднем сиденье. Наконец, мне точно известно, что Греглен не в курсе, в каком отеле я остановился. Этого не сообщал. И более того, номер резервировался не из редакции, потому что времени не оставалось. Сумка с ноутбуком лежала на сиденье между нами. Прямо на сумке лежала стопка копий снятых с ее протоколов. Книга По и мой блокнот. Дотянувшись до вещей, я сгреб их все и положил себе на колени. Что ты делаешь? Уже спросила она. Сваливаю я отсюда. Я приложил копии уже на ее колени. Может, схранить их на счастье. Я уже знаю все, что нужно. Потянув за ручку, я открыл дверь. Сидеть, гаденыш! Посмотрев на нее, я от души рассмеялся. «И известно ли вам, что нецензурный лексикон ей жалкая попытка утверждения вашего мнимого приоритета? Знаете, вы неплохо играли роль. Просто не все ответы оказались правильными. Мне нужен такси, чтобы вернуться в отель. И материалов для статьи теперь достаточно. Я вылез из машины и ступил на обочину. Оглядевшись, увидел поблизости магазинчик с телефонной будкой возле него и направился прямо туда. Затем я снова увидел ее машину, выруливающую на стоянку у магазина. Рванув в тормоз, она выскочила из автомобиля. — Ты совершаешь большую ошибку! — сказала она, решительно двигаясь мне навстречу. — Ошибку? Что еще за ошибка? — Твоя? «Почему весь спектакль?» Она беспомощно взглянула на меня и замолчала. «Хочешь узнать, что это было?» Продолжал я. «Мошенничество?» «Что ты говоришь?» «По твоему я аферистка, зачем?» «Чтобы получить информацию». «Ты захотела иметь то, что есть уже у меня?» «Позволь немного пофантазировать». «Получив данные, ты собиралась сказать, да, конечно, но, извини, источник утечки уже посажен». — Не переживай, ведь ты свободен и прости за беспокойство. Знаешь, возвращайся в Квонтику и займись своим профессиональным уровнем. Обогнув ее, я направился к телефону. Однако в трубке не было зуммера, и я не мог упустить инициативы. Она наблюдала. Тогда я стал делать вид, что набираю номер справочный. — Мне нужно вызвать такси, — сказал я несуществующему оператору. Бросив щель четвертак, я набрал другой номер. Затем прочитал адрес с таблички на телефонном аппарате и попросил прислать машину. Когда я повесил трубку и повернулся, агент Уэллинг стоял совсем близко. Войдя в трубку, она сначала послушала, есть ли гудок, а затем повесила на рычаг и показала мне на коробку с торчащим из нее пучком проводов. «Поработай так же и над собой». «Ладно, ладно. Сделай одолжение, оставь меня». Отвернувшись, я всмотрелся в стекло магазина. Нет ли внутри другого телефона? Оказалось, нет. Ну и извини, а что еще могла сделать? Мне очень нужно знать то, что знаешь ты. Я резко вернулся. А почему не попросить? Почему нужно обязательно унижать человека? Так ты ж репортер. Джек, ваш брат-журналист может просто открыть доступ к файлам и поделиться. С нами? Может быть. — Да, чудесно. Это был бы праздник для всех. Взгляни на Уорона. Он не репортер, а все равно поступил, как один из вас. Наверное, у вас ж в крови это. — Послушай, если уж ты заговорила о крови, здесь ставки выше, чем просто статья. И откуда тебе знать, что я способен для тебя сделать, стоит лишь подойти ко мне по-человечески? — Ладно, — смягчилась она. — Возможно, я не права. Прошу за это прощения. Уж немного разошлись в стороны. И тут она снова заговорила. Ну и что будем теперь делать? Мы имеем, что имеем. Ты меня раскрыл, и значит, теперь выбор за тобой. Расскажешь мне или заберешь все это с собой? Сделай так, и мы проиграем оба, как твой брат. Что ж она умело загнала меня в угол? Я это понял сразу. В сущности мне, конечно же, следовало уйти, но теперь я не мог. И, несмотря ни на что, она мне нравилась. Не говоря ни слова, я подошел к машине, сел на свое место и сквозь стекло посмотрел в ее сторону. Она кивнула, затем направилась к месту водителя, обходя автомобиль с другой стороны. Сев за руль, повернулась ко мне и подала руку. «Рэйчел — Рэйчел Уэллинг! Протянув навстречу свою руку, я ответил легким пожатием. — Джек, мак и вой. Знаю, приятно познакомиться. Мне также. Глава двадцатая. Проявив добрую волю, Рэйчел Уэллинг сама сделала первый шаг. Если не считать отобранного у меня обещания не делает записи до тех пор, пока руководитель группы не решит, до какой степени в бюро пойдет на сотрудничество, если вообще пойдет. Особенно глубоко я не задумывался, давать ли это обещание или нет. В принципе, на тот момент мои козыри все равно были старше. Казалось, статья в кармане, а ФБР в любом случае не заинтересована в такой публикации. Заключив, что сейчас преимущество на моей стороне, я полагал себя независимым от мнения агента Эллинг. За те полчаса, что мы медленно пробирались на юг, Следуя по шоссе на Квантико, она рассказала о том, что сделала бюро в последние 28 часов. Натан Форд позвонил ей в четверг, примерно в три часа пополудни, с информацией о моем визите, о сделанных в процессе моего расследования открытиях и о моем интересе к базе данных. Уэллинг согласилась с его решением отказать мне в доступе к данным, после чего связалась с своим непосредственным руководителем Бобом Бакусом. Бакус распорядился приостановить ее текущую работу и велел срочно заняться изучением того, что я рассказал Форду. К этому времени не имело ровным счетом ничего из департаментов полиции Денвера или Чикаго. После этого Уэллин принялась изучать данные, хранившиеся в компьютере службы по изучению мотивов поведения имевшим непосредственное соединение с сетью фонда. В сущности я видела тот же самый поиск, что сделал для тебя Майк Уоррен. Я находил его своим компьютером в онлайне, когда он вошел в сеть и занялся дело. Мне оставалось найти его сетевой идентификатор пользователя и непосредственно наблюдать за всеми действиями со своего ноутбука. Сам понимаешь, эта проблема относится скорее к сохранности данных, и мне не было нужды ехать сюда, в город, хотя потому что... Все копии протоколов уже имелись у нас, к Квонтико. Однако хотелось знать, что ты предпримешь дальше. И тут удалось получить второе доказательство утечки через Орена. После того, как вы скопировали протоколы, я нашла листок из твоего блокнота. Я опустил голову. И что будет с Ореном? После того, как я известила Форда, тот вызвал его к себе для разбирательства, происшедшего утром в моем присутствии. Он признал все, что было предъявлено. Он даже выдал, в каком отеле ты остановился. Форд потребовал ухода по собственному желанию и тоже получил согласие. Твою мать! Охватило мучительное ощущение вины. Хотя я все еще не знал деталей. Правда, я засомневался, а не сам ли Орен устроил собственный уход. Возможно, он решил выбраться из наезженной колеи. По крайней мере, себе я объяснил случившееся именно так. Так легче. — Между прочим, — заметила она, — где именно я дала маку? Мой редактор не знал, в каком отеле я остановился. Это знал только Орен. На некоторое время Уэллин замолчала, и вскоре пришлось возвращать ее к хронологии расследования. Оказалось, в четверг ей удалось получить из компьютера тот же список из тринадцати фамилий, что принес Орен. Плюс записи о моем брате и Джонни Бруксе из Чикаго. После этого она подняла копии полицейских протоколов и принялась искать связи, ориентируясь на посмертные записки. То есть те самые свидетельства, доступ к которым я запрашивал у Форда. В ее распоряжении оказались криптологи из бюро и центральный компьютер с базой данных, в сравнении с которой вычислительные средства Роки оказались журналом комиксов. В итоге, включая твоего брата и Брукса, мы получили список из пяти дел с пятью прямыми соответствиями в посмертных записках, заключила она.